Девушка, не выпуская локтя Алька, подалась к ближайшему и внезапно поняла, что уже видит, только не осознает. «Это она?» Из-за корсета живот прилип к хребту, а то и перетек в грудь, которая выпятилась куда дальше и выше обычного. Плечи расправились, голая шея оказалась длинной и тонкой, а что уж Альк сотворил с рыскинными волосами, как бы пчелы с ульем не перепутали.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 Попозже танцы будут. — Я не умею танцевать, — смутилась Рыска. — А это обязательно? — Нет, но если пригласит сам хозяин, отказываться неприлично. — Ой! — Сомневаюсь, что он тоже это умеет. Альк пригубил вино. — Кислятина! Мог бы хоть поначалу бочку приличного выкатить. Жлоб! Господин Шарок оказался немолодым, крупным и одышливым мужчиной.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 Так лучше партнера чувствуешь? А что, еще придется? Надеюсь, нет. Рыска озадачилась, не зная, то ли Альку так противно с ней танцевать, то ли он за нее неумеху радеет, но уточнить не посмело. На прежнее место они не вернулись, чтобы юнец снова не прицепился. Перебрались на другую сторону зала к столикам, где их и нашел жар. «Идем покажу кое-чего», — поманил он саврянина.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 Шарок оглянулся через плечо и небрежно кивнул ближайшему слуге, мол, помоги господину подняться, видать, оступился. Танцевать с хозяином замка оказалось куда сложнее. Он не только не помогал партнерши, но и всячески ее путал, постоянно наступая на ноги и извиняясь. Кабы неприподанный альком урок, рыска вообще провалилась бы с позором, а так ей удавалось хотя бы намечать нужное движение, пусть и не в попад.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 Шарок вообще забыл про танцы, остановился посреди зала, отнял руки и стал показывать ими размах рогов своей любимицы. Остальные пары вежливо их обтанцовывали. А как я на ней в атаку шел, будто верхом на урагане? Налево сабли хрясь, направо хрясь. Пустое место вокруг него увеличилось вдвое. А потом какая-то белокосая сволочь пикой. хозяин замка так расчувствовался что вытащил из за обшлага платок изящно промокнул глаза а потом трубно в него высморкался простите надеюсь я вас не слишком шокировал девушка честно помотала головой что такое шокировало она понятия не имела но корову было жалко вы просто чудо растроганно объявил господин шарок обмахивая платком лицо раскрасневшееся почище рыскиного что танец уже кончился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 В танцах как раз наступил перерыв. Рызка с удовольствием бы присела, но у стен стояло всего с дюжин стульев, и все они были заняты пожилыми дамами. Наверное, это нарочно сделали, чтобы прием не затягивался, подумала девушка. Как начнут гости без сил падать, так и до свидания. Рызка снова потянулась за закуской, теперь ей действительно хотелось есть. Кислое вино разбередило желудок и снова не донесла ее до рта.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 Смотреть на мудреца так ласково и безжалостно, выпоровшего ее на глазах у всего города, было неприятно. Хоть бы не узнал. Совсем отвернуться не получилось, очень уж девушке хотелось послушать, что неврали и рассказывать будет. Может, она и впрямь чему-нибудь дельному от него научится. У него все-таки опыта, ого-го, как побольше. Для начала мудрец прочитал пару стихов, складных и едких, но мало понятных. Ему вежливо похлопали,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 Саврянин мельком глянул на мудреца, верхняя губа Белокосова дернулась, как у раздраженной собаки, но Альк сдержанно сказал, «Саше с ним, мы все равно уже уходим». «Куда?» «Сейчас увидишь». «А еще со мной господин Шарок танцевал». Другой рукой рыска вцепилась в жара как в домик заперлась. «Мы видели», — буркнул Белокосый, направляя девушку к стене и вдоль неё «И что?» «Убогое зрелище!» «Я имею в виду, что нам теперь делать?» «То, зачем мы пришли?» «Но он грозился, что потанцует со мной еще раз, а вдруг он будет меня искать?» «И как же тебе удалось его очаровать?» «Приглушенно захихикал вор». «Никак», — растерянно возразила Рыска. «Он сам очаровался. Я просто поддакивала, как Альк научил. «Да, нет, хихи». «Неудивительно, что ты поразила его в самое сердце», — фыркнул Исаврянин.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 Девица потрясенно вытаращила глаза, подняла руку повыше и обнаружила, что на палочку вместо котлетки цинично насажена мерзкая, мятая, уже изрядно пованивающая даже сквозь соус, крыса. Оказывается, благородные дамы визжали ничуть не благозвучнее простолюдинок, даже пронзительнее. Последним судорожным движением, отбросив угощение, девица рухнула в обморок –